Глава одиннадцатая. Время собирать камни. «Ты что творишь, гад?» — не сдержался один из игроков, коротко стриженный парень со шрамом. Он бросился на меня, на ходу целясь из ракетомета и не обращая внимания на предостерегающие крики остальных. Тот же призонный Василиск среагировал мгновенно, и Андрей Воронцов, так его звали, застыл с перекошенным лицом. Бейте предателя! Вот ведь неуемный! Теперь бомбардируют чат сообщениями. Еще несколько игроков попытались было двинуться в мою сторону, но были остановлены приказом Светки. Спокойно, добавила она. Все под контролем. И посмотрела на меня так, что будь я новичком, Мороз бы прошел по коже. Борис, Саша. произнесла Светка ледяным тоном. «Подведем итоги!» и кивнула в сторону, предлагая отойти. Мы отделились от остальных игроков, оставив позади возмущенный ропот. Народ явно не понимал, почему меня никто не наказывает, но некоторые, похоже, догадались, что все в порядке. Ну или почти в порядке. Фантом Анатария к этому моменту успел скрыться за углом, после чего я его отозвал. «Пусть все будет максимально реалистично». «Кто тебя просил вмешиваться?» Недовольно начал Борис, но Светка жестом попросила его помолчать. «Ты осознаешь последствия?» — уточнила она. «Разумеется», — парировал я. «Враги теперь сцепятся друг с другом, и на какое-то время у нас появится передышка». «Пожалуй, ты прав», — согласился Борис. Но Светка опять его прервала. «Тебе просто повезло», — с неожиданной яростью проговорила она. «Да что с ней не так?» «А если бы вы отказались от крепости?» «У нас уже был готовый план, проработанный на все сто, а ты мог запросто все поломать!» «Но не поломал же!» — невозмутимо ответил я. Светка смерила меня негодующим взглядом и попыталась что-то сказать, но тут уже я прервал ее. «Даже если бы передача крепости не состоялась, твой план...» Слово «твой» я специально произнес с нажимом. «Никуда бы не делся! Ломать, знаешь ли, не строить! И взорвать захваченную крепость можно в любой момент!» «Света, извини, но Саша прав!» все таки у Бориса получилось наконец вставить реплику. «Знаю я!» — раздраженно отмахнулась девушка. «Просто надо предупреждать, если у тебя есть идея, и ты хочешь ее реализовать. Мы не в игрушки играем, на кону наша собственная планета!» Про игрушки получилось немного двусмысленно. По сути, это все таки игра, пусть и предельно реалистичная. Но вот последствия, тут Светка права, могут быть просто непредсказуемыми, причем в реальности. «Ладно». Светка предпочла завершить разговор на эту тему. Не думаю, что УВ смогут заявиться сюда прямо так сходу, так что у нас еще есть двое суток, в течение которых нас не тронут местные. И все-таки, пожалуйста, в следующий раз предупреждай о своих действиях. Сверкнув напоследок глазами, Светка развернулась и быстрым шагом удалилась в сторону других игроков. Да уж, Саня, произнес Борис, ты, конечно, хорошо сделал в итоге, но импровизация все равно прошла по грани. это правильно говорит. Такие вещи надо обсуждать. Времени не было. Непринужденно пожал я плечами. А что тут скажешь? Да, дело важное. Но если каждый шаг со всеми согласовывать, то никогда и с места не сдвинешься. А так я увидел возможность и воплотил ее. После всего, что я прошел, было два варианта. Или сломаться, или научиться принимать решения. Интересно, каким мог бы стать мир, если бы все были готовы постоянно двигаться вперед. Борис, осуждающий, посмотрел на меня, но решил не заострять внимание на моей реплике. «Получасовая готовность», — написала Светка в командном чате. «Возвращаемся в Оригинфор». «А вот это правильно. Пусть всем, похоже, пока не до нас, но лучше убраться отсюда как можно скорее, и желательно в какое-нибудь действительно безопасное место, например, в мою резиденцию». «Горжусь, что играю с тобой, Александр», — произнес тем временем подошедший Пушистик. «Отличную операцию провернул, и аристократов унизил, и времени вечности проблем подкинул». Слова об унижении аристократов, если честно, меня смутили. Благородные семьи во всех мирах очень болезненно реагируют на подобные вещи. Как бы все не усугубить? Надо бы, кстати, проверить сообщение. Интересно же, как отреагировала ящерка на неожиданный подарок. Но перед этим стоит уточнить кое-что у Пушистика. «Спасибо!» — кивнул я в ответ на его восторженную речь. «Слушай, Нари, я правильно понял, что в течение 48 часов на территорию крепости никто не сможет проникнуть?» «Правильно!» — кивнул тот. «Передача собственности, особенно захваченной в результате боя, процедура болезненная. Пострадавшая сторона, как правило, пытается протестовать и порой добивается своего. Если ВВ и Рики не договорятся, крепость перейдет обратно семейству Тар-Ир». «А ситуация даже запутаннее, чем я думал. Единственное, что может пойти не по плану...» «Но они не договорятся», — полуспросил, полуутвердил я. «Очень маловероятно», — согласился Нари. «Крупнейший игровой клан Галактики вряд ли пойдет на уступки. Для них это небольшая, но все же потеря авторитета. Тем более все уверены, что ты на самом деле договорился с Анатари. А это большой скандал». Тут он хихикнул. «Отлично», — подумал я. «Значит, мой план должен сработать. И почему, интересно, Светка так злится?» «Неужели из-за того, что ей самой в голову не пришла эта мысль?» «В конечном итоге они, конечно же, разберутся», — продолжил Нари. «Но отношения между ВВ и Риккини Теном могут испортиться. Это будет на руку всем, не только землянам». Я задумался. «Действительно, Родина Шаккар — один из ключевых миров, лояльных времени вечности. Поссорить Рикини с верхушкой топ-клана означало чуть ли не гражданскую войну в рядах ВВ. Ого!» — воскликнул Пушистик, видимо, добравшийся до новостей. «И вправду скандал!» Подавив себе желание поскорее заглянуть на форумы и почитать новости, я решил, что в первую очередь стоит разгрести сообщения, И начну я, пожалуй, с ящерки. «Скажу честно, я обескуражена», — писала Анатария. «С одной стороны, ты даже не представляешь, насколько сильно ты макнул меня в грязь. Меня временно лишили лидерства, обвиняют в сговоре с землянами против Рекини. Мелкие выносят вопрос на Совет Содружества. Грядет немыслимый скандал. С другой стороны, не могу не отметить, что это было блестяще. Игрок занюханный занюханной планетенки столкнул лбами верхушку топ-клана. Я вспомнил, что ящерки уже много тысяч лет. Это не юная анимешка, закипающая от того, что на нее как-то не так посмотрели. Анатария унижена. Анатария лишена высокого поста в своем клане. Против Анатарии выдвигаются серьезные обвинения. Анатарий в центре вселенского скандала. Но в то же самое время это не мешает ей признать победу противника и оценить его действия. «Сам понимаешь, ты теперь мой враг номер один», — гласило следующее и последнее сообщение от ящерки. «Что ж, мне не привыкать. С Анатарий у нас давние и запутанные отношения, граничащие между приятельскими и откровенно вражескими. Гораздо интереснее, что там написала Шакар. Наверняка вычурные угрозы, смешанные со сдержанным одобрением. Пусть скрипя сердце и через временные обиды, но анимешка тоже умел оценить заслуги своих противников. Ты вырос, Александр. Вот это неожиданность. Так далеко завести в лабиринт сильнейших игроков, не каждый на это способен. Завести в лабиринт? Наверное, какой-то их местный аналог выражения «обвести вокруг пальца». Жаль, что ты отказался вступить в ряды времени вечности. «Такие игроки в новых мирах на вес золота?» Я прямо-таки не верил своим глазам. Шаккар меня похвалила, не смешала с грязью, не обозвала шерстяком, а выразила сожаление, что я не в клане в «Время Вечности». Признаться, это было неожиданно приятно. «Нари!» — обратился я к пушистику. «Слушай, а ты знаешь, сколько лет Шаккар?» Мелмакиянин удивился, но слегка помедлив ответил. «По-вашему, двадцать восемь». «По календарю реки Нитена 21. Девчонка, а зачем вдруг тебе это понадобилось?» «Простое любопытство». Я рассеянно махнул рукой. Оказывается, по сравнению с Анатари, Шакар просто-напросто младенец. Странно, что они дружат при такой разнице в возрасте. С другой стороны, земные стандарты психологии вряд ли распространяются на инопланетян. «Должно быть обидно, что на родной планете тебя не только не ценят, но еще и подставляют». Прочитал я следующее сообщение от Анимешки. О чем ты? спросил я. Что-то в ее сообщении мне не понравилось. Неужели я просто расслабился от радующих самолюбие слов Ящерки и Шакар? Ты не в курсе? Мгновенно отреагировала она. Забудь. Все-таки возраст влияет не только на психологию землянина. Двадцати восьмилетняя по нашим меркам Шакар, видимо, не могла не съязвить напоследок. провокаторша». Наверняка она написала это просто для того, чтобы меня позлить. Или даже поссорить со всеми. Я же уничтожил несколько осадных станций Рейкини, подорвал авторитет их расы. Теперь втянул ее в разборки со своим же кланом. Скорее всего, это юную анимешку из-за дела. Извини, шаг, ничего у тебя не получится. Помимо анимешки и ящерки, мне написали еще несколько игроков. Шикака с поздравлениями, журналисты парочки игровых порталов, жаждущие взять у меня интервью, и некто Айли Стар Ир. Судя по фамилии, кто-то из владельцев захваченной нами крепости». «Что тебе обещала Анна Тари за нашу крепость?» спросила она. «Или он?» «Это не важно», — ответил я, желая подогреть интерес к несуществующей сделке. «Дело сделано. Назад пути нет». «Я это поняла». «Ага, все-таки это девушка». «Просто интересно, почему она пошла на сделку с шестяком?» У нее теперь очень крупные проблемы, но клан ее все равно выгораживает. Видимо, кто-то наверху слишком много о себе возомнил, а раз санкционировал такой подлый поступок. «Что это за их любимое обзывательство?» — возмутился я про себя. «Мы для них что, ничем не отличаемся от пушистиков Смелмака или обезьян Смираха?» «Ох уж эти мне галактические расисты!» «Ладно, не будем распыляться понапрасну. Главное, что все они в полном неведении». «А ты ждала чего-то иного от Времени Вечности?» – подлил я масло в огонь. «Я так и знала», – моментально отреагировала Айлис. «Это спланированная акция всего клана, а вовсе не инициатива Анатари. Благодарю за информацию». Неужели, подставив ящерку, я спровоцировал настоящий скандал на все галактическое содружество? Пушистик, до сих пор читающий новости, сообщил, что Совет начал экстренное совещание. Клан-лидеры Времени Вечности – и главы домов рикини вызваны на ковер а наступление на новый вавилон свернуто основная версия которой придерживаются сми говорил Нари, это конфликт между императорским правящим домом рикиниена и кого то из клан лидеров вв мы земляне якобы стали исполнителями целой череды провокаций подготовленных Анатари и ряда неназванных лиц нападение на резиденцию мор ар захват альбиноски требования мною фуа Все это, оказывается, преследовало единственную цель — втянуть в войну Землю и Рикни тем самым ослабив последний и провести руками земных игроков коварный захват собственности на родине анимешки. Прям настоящий шпионский триллер. Непонятны были только мотивы времени вечности. Почему вдруг верхушка клана приняла решение атаковать один из ключевых миров, да еще и чужими руками? Но то, что лидеры ВВ яро защищали Анатари перед Советом, работало именно в пользу этой версии. Панель диалогов замекала, оповещая о новом сообщении от анимешки. Что же ей все не имется? «В честь нашей старой дружбы я все-таки не буду молчать», — написала Шакар. «Поинтересуйся у своей подруги, как на самом деле должен был закончиться штурм крепости Туманных Скал». «Да и Арна», — обратился я к анимешке, — «давай ты просто прекратишь попытки меня разозлить и окончательно признаешь проигрыш». «Ты всерьез думаешь, что я проиграла?» – парировала Шакар. «Наступление на ваш Вавилон временно остановлено, а не отменено. И именно благодаря тебе. Пойми ты, наивный дурачок, что если бы не этот финт санатари, мы бы свернули осаду, но той бы остался на реке Нитене. Правда, немножечко мертвый. А потом еще раз мертвый. А потом еще и еще раз. И так, пока мне или Элен, или даже моей недалекой подруге Райне, не надоело бы». «Продолжай», — только и смог ей ответить. «Если Шаккар и врёт, то очень уж складно, и неясно все таки для чего ей это нужно». «Ты до сих пор не понял?» — спросила Шаккар. «Даже если бы вы захватили все десять крепостей и резиденций, неужели ты думаешь, это бы вам помогло? Вас бы смяли уже через пару часов. Или ты планировал открыть в них порталы и устроить нам нашествие шерстяков? Включи голову, пока я в тебе окончательно не разочаровалась».